Глава девятая. Когда Настя открыла глаза, в комнате было все так же серо, как ночью. Девушка потянулась и бросила ленивый взгляд на часы, после чего моментально вскочила. Глаша! истошно крикнула девушка. Та вбежала в комнату. Настасья Платоновна, что стряслось? Ты время видела? Настя мотнула головой на бронзовую фигуру паяца, сидевшего на огромном циферблате. Почти полдень! Чего не разбудила? Как полдень? ахнула Глаша и взмахнула руками. «Да что за место такое? И ночью, и днем одинаково, кто ж разберет? Ладно. Настя наскоро умылась и схватила гребень, пытаясь расчесать непослушные пряди. «Платье фрейлинское подай! А успею!» Глаша засуетилась, позабыла, в каком из сундуков платье. И хозяйке пришлось прикрикнуть на девку, чтобы та успокоилась. И все равно Настя опоздала когда запыхавшаяся от быстрой ходьбы в туго затянутом платье девушка вбегала по ступеням крыльца, часы как раз начали бить двенадцать. Уповая на то, что в суете дворца все-таки удастся проскользнуть незамеченной, Анастасия решила воспользоваться той лестницей, по которой поднималась в прошлое свое дежурство. Девушка торопливо вбежала по ступеням, распахнула дверь караульной и замерла, уже почти осознав свою ошибку. Офицеры, находившиеся в комнате, были ей незнакомы. Две пары глаз уставились на фрейлину. Их блеск не сулил ничего хорошего. Настя выдохнула и попыталась принять отстраненный вид. «Добрый день, господа!» Слегка чопорно поздоровалась она, направляясь к заветной двери. Один из офицеров преградил девушке путь. «Сударыня, куда это вы так спешите? Мне на дежурство надо!» Настя попыталась обойти его. «Какая удача! Мы вот с другом тоже на дежурстве!» Караульник кивнул на второго офицера. «И скучаем!» «Безмерно скучаем!» Девушка скривила губы в улыбке и попыталась обойти гвардейца. Но тот вновь шагнул навстречу. Наверное, со стороны это напоминало танец. Не хватало лишь затейливых фигур, которые партнеры демонстрировали друг перед другом. «Не торопитесь, прелестная незнакомка!» Глаза офицера озорно блеснули. «Вы попали к нам в плен, и мы требуем выкуп!» «Поцелуй!» Нравы двора утомили. Серые глаза ведьмы полыхнули гневом. Пальцы едва заметно засветились. Настя сжала кулаки, опасаясь, что свечение заметит. Господа, послушайте! Она старалась, чтобы голос звучал миролюбиво. Поверьте, я очень тороплюсь, меня государь не ждет. Так не заставляйте ждать ее еще дольше, возвестил второй офицер, подходя к приятелю. Всего один поцелуй каждому из нас, и вы можете торопиться дальше. Елизавете Петровне не понравится ваши вольности. Попыталась возразить девушка. Офицеры переглянулись и расхохотались. «Милое дитя, неужто вы будете рассказывать, как в караульной целовались с нами?» Воскликнул один из них, который преграждал Насте путь. «Я расскажу все ее величеству!» Упрямо повторила девушка. «Уверяю, ей не понравится поведение ее охраны. Так же, как и поведение ее фрейлины!» Офицер приобнял девушку за талию, привлекая к себе. «Ну же, хватит упрямиться!» Настя попыталась оттолкнуть нахала. Сила плеснула, и офицер буквально впечатался в стену. «Ах ты!» – прохрипел он. Его приятель тем временем попытался схватить строптивицу за руку, но тут же отскочил, тряся обожженной ладонью. «Ведьма!» – офицер истово перекрестился. Анастасия не стала ждать, пока караульные придут в себя, а, подхватив юбки, выбежала прочь. Она уже почти достигла спасительной двери в Фрелинскую, когда столкнулась с очередным офицером, возвращавшимся к друзьям. «Осторожнее!» — Михаил Долгорукий выставил руку, останавливая девушку. Узнав Фрейлину, он улыбнулся и поклонился. «Анастасия Платоновна, рад встрече!» «Вы? Что вы здесь делаете?» — воскликнула она, все еще переживающая встречу в караульной. Офицер улыбнулся. Всего лишь заступил на дежурство, как, впрочем, и вы. Он многозначительно посмотрел на бриллиантовый фрейлинский шифр, приколотый к корсажу. «Но разве государыню не преображенцы охранять должны?» «Уже нет». Долгорукий склонился к Насте и доверительно зашептал. «Говорят, эти нехристи совсем озверели. Девок в лесу насильничали, А потом загрызли». «Что за чепуха?» Настя отстранилась и строго посмотрела на офицера. «Уж вам-то не к лицу повторять сплетни за деревенскими бабами». «Увы, это не сплетни». Долгорукий, казалось, посмеивался над девушкой. «Я видел тело собственными глазами». «Где же?» «В анатомическом театре». «Что вы там делали?» Настя с недоверием посмотрела на мужчину. Интересовался, как устроено человеческое тело. И баб голых смотрели. Прозвучало очень грубо. Настя даже поморщилась от досады. «Они были мертвые. Мертвые тела меня не привлекают. Ни женские, ни мужские». Долгоруков словно снизошел до объяснений. Девушка прикусила губу, понимая, что сама своим дерзким поведением спровоцировала офицера. «Простите, я тороплюсь». Она торопливо прошла к двери, ведущей в комнату. «Приятно было повстречаться с вами вновь!» Прозвучал насмешливый голос за ее спиной. Настя скользнула за дверь, закрыла ее и прислонилась спиной к створке, переводя дух. Странно, что она была так резка с человеком, который не сделал ей ничего худого. Отношения долгоруких с командиром преображенцев девушку не касались, а визиты Михаила Ивановича в анатомический театр являлись его личным делом. «Настя, ты что? Ты где была?» Даша подбежала к ней. «Марфа сюда заходила. Про тебя спрашивала. Я ей наврала, что ты по поручению вышла». «Да так. Утро не заладилось». Отмахнулась девушка. «Авария где?» «Побежала к государыне. То и кофе захотелось. Авария его готовить умеет». Дарья вновь присела в кресло и взяла в руки пяльцы. «А я, видишь, вышивать надумала». «Преданное готовишь?» Ляпнула Настя первое, что пришло на ум. К ее изумлению подруга отвернулась и заморгала украдкой смахивая слезы. Внезапно вспомнила, что вчера перед отъездом Даша говорила о свидании с кем-то. Но Настя устала и была погружена в свои переживания, что не стало слишком вникать в рассказы. Фрейлины императрицы постоянно влюблялись, но, судя по всему, тут все было гораздо серьезнее. Даша, что случилось? Настя присела в соседнее кресло, внимательно смотря на подругу. Ничего. Та вдруг шмыгнула носом. Именно что ничего не случилось и не случится. Ему лошади дороже. Слезы хлынули градом. Левшину, что ли? Фыркнула Настя, разом догадавшись, о ком идет речь. А кому же еще? Я ему вчера говорю. Переводись в Преображенский. Все к государю не ближе. Глядишь, обласкан будешь. А он мне. Там волки одни и лошадей нет. Настя вздохнула. Даш, ну не мог же он сказать, что не возьмут его в Преображенцы. Ты на них посмотри. Все подсажены ростом и русые, а левшин твой невысокий да чернявый». В ответ Даша лишь вздохнула и стала решительно вытирать слезы. «Тогда и вовсе не судьба», — решительно сказала она, дрожащими пальцами втыкая голку в ткань. «Почему не судьба?» «Да потому, что я сирота-беспреданница, а он — младший сын в семье. Мне еще о сестрах думать надо». Даша укололась и вскрикнула. Тоже приложила палец к губам, чтобы капли крови не заляпали платья. Настя хотела подойти к ней и утешить. Пообещать, что они наверняка что-нибудь придумают. Но колокольчик зазвонил. Девушки переглянулись. «Сиди, я схожу». Понимая, что подруге не стоит появляться перед императрицей с заплаканными глазами, Настя поторопилась в кабинет, где находилась Елисавета Петровна. «Ваше Величество». Девушка присела в реверансе и не успела поднять голову, как лицо обожгла хлесткая пощечина. Она ахнула и схватилась за щеку. «Ты что себе позволяешь?» Загремела дочь Петра Великого. «Распутница! Решила, раз во взяли, так все можно и на службу государеву опаздывать, и с офицерами шашни крутить». «Я с офицерами вашими дел не имела и иметь не желаю», вспыхнул Настя, вспомнив недавний случай в караульной. «Больно надо!» Глаза государы опасно сверкнули. «Поговори у меня еще. С отцом в Сибирь поедешь». «Сибирь? Не край света. Там тоже люди живут». Запали возразила девушка и сразу же ойкнула, сообразив, с кем разговаривает. Императрица сверлила дерзкую фрелину тяжелым взглядом. «Вот как заговорила!» — мрачно сказала Елисавета Петровна, вновь отходя к столу. «Люди-то живут!» «Да только по-разному живут!» Анастасия Платоновна. «Очень по-разному!» Настя до крови прикусила губу, чтобы не сказать очередную дерзость. Сила так как кипела в крови, требуя выхода. Девушка сжала кулаки, стараясь обуздать себя. Кольцо на пальце императрицы полыхнуло алым. Там мрачно усмехнулась. «Ты и силу свою понапрасну не трать! В Сибири пригодится! Медведей отпугивать!» Елисавета Петровна села за стол, придвинула лист бумаги и начала писать. Позволения выйти из кабинета не было, и Настя вынуждена была остаться, ожидая распоряжений. Государня не торопилась, нарочито медленно выводя каждую букву. Окна были закрыты и тишину в комнате нарушала лишь скрип пера. Наконец Елизавета Петровна поставила кривую подпись. еще раз прочитала указ и потянулась присыпать песком. Настя все стояла, с замиранием сердца следя за государыней. Девушка не сомневалась, что сейчас хозяйка Руси. Держит в руках ее судьбу. Мысленно Настя, уже распрощавшись с новыми знакомыми, ехала с отцом в Сибирь, на каторжное поселение. Императрица встряхнула песок с листа бумаги. И вновь обратила внимание на провинившуюся Фрылину. Государня хотела что-то сказать, но дверь распахнулась, и в кабинет стремительно вошел Белов. «Ваше императорское величество!» Старательно делая вид, что не замечает невесту, гвардеец щелкнул каблуками. «Срочное донесение из дома подполковника Бутурлина. Велено передать незамедлительно. Передавай, раз велено». Государня взяла письмо, нахмурилась при виде отклеившейся восковой печати, Пчиталась в строки потом вновь посмотрела на провинившуюся Фрелину. На этот раз с удивлением. «Надо же! Стало быть, ты Александра Борисовича спасла!» «Я лишь михайлов Михайловне помогала», — тихо возразила Настя, заметив, как Белов дернулся и буквально впился в невесту звериным взглядом. «А по что сейчас не сказала, что теперь у Бутурлиных живешь?» «Вы не спрашивали?» Как девушка не старалась, голос срывался и дрожал. «Не спрашивали!» — передразнила ее императрица. «Я тебя тут распекаю, что ты ночью не знамо, где околачиваешься, а ты мирно под крылом Анны Михайловны у нее в доме спишь». Не знаю, что ответить. Настя беспомощно взглянула на Григория. Но тот все смотрел куда-то поверх голов на стену. Анна Михайловна сказала, что сама вас известит. Фрелина понимала, что императрица ждет ответа. «Известила». Та взмахнула зажатым в руке письмом. «Только вот почему так поздно, а, Белов?» Еще и печать отклеилась. Тот пожал плечами. «Вам, Ваше Величество, это лучше не у меня спрашивать, а у дамы вашей, Марфы Симоновны. Письмо у нее было. Я, как увидел, незамедлительно вам и доставил». «У Марфы?» Государня нахмурилась. «Это что, она мои письма вскрывать вздумала?» Ельсавета Петровна позвонила в колокольчик. Даша вошла в кабинет почти сразу. Она была уже спокойна хотя глаза подозрительно покраснели. «Марфу найди!» распорядилась императрица и задумчиво посмотрела на Белова. «Ну что, Гриша, говорила я, не доведут тебя девки до добра. Вот уже регламент нарушаешь. В мои покои без спросу врываешься». «Никак нет, Ваше Величество, не нарушаю». Белов дерзко посмотрел на императрицу. «Согласно приказу вашему, Анастасия Платоновна невеста моя, и защищать ее я обязан». «Даже от меня? Не от вас, от гнева вашего». Государня улыбнулась. «А ежели я приказ свой отменю?» Настя затаила дыхание. Сердце забилось. Сильно-сильно. Девушка с каким-то непонятным выражением смотрела на преображенца, одновременно желая и опасаясь его ответа. Григорий нахмурился. Взгляд его стал холодным. «На все воля ваша, ваше величество. Вы, государня наша, богом помазанная». «Да нашими руками на престол вознесенное, Спокойно ответил он. «Но Белов, коли слово дал, то назад уж не берет. В ответ Елисавета Петровна расхохоталась. Все же, Гришка, дамский ты угодник!» Беззлобно сказала она. «В политику тебе надо. К живу. Хочешь? Сейчас приказ подпишу». Гвардейцу устало взглянул на Елисавету Петровну. «В политике не волком, а лисом быть надобно. Дозвольте все ж в полку остаться». Вам верой и правдой служить». Императрица еще раз усмехнулась и обернулась к фрейлине. «Настасья, подойди». Девушка приблизилась. «Видишь, какого жениха я тебе нашла? Честный, верный». Елисавета Петровна отколола с корсажа брошь. Бант, усыпанный бриллиантами и рубинами. И приколола рядом с фрейлинским шифром. «Носи». «И не серчай, коли что. А в следующий раз не глазищими своими сверкай. Говори по-человечески». «Благодарю вас, Ваше Величество». Настя присела в положенном реверансе. В дверь постучали. И на пороге возникла белая, словно мел, статсдама. При виде ее Елисавета Петровна вновь нахмурилась. «Ну все, Белов, ступай и невесту свою уведи. Нам с Марфой потолковать надобно. На. Серьезно потолковать». Последнюю фразу она произнесла с нажимом, заставив провинившуюся нервно вздрогнуть. Белов не стал испытывать терпения императрицы. Поклонившись, он спокойно взял невесту за руку и вывел из кабинета.